«Никто не может безнаказанно усомниться в точности весов. Они непогрешимы». «Пустите меня!» «Это не мы», — вздохнул Горский. «Мы теперь бессильны помочь тебе. Мы даже не сможем избавить тебя от боли. Впрочем, это недолго». «Что недолго?» Шурка опять глянул вверх. Гранитный шар висел прямо над ним. Из него, словно тонкий луч, выдвинулась блестящая игла. С очень-очень острым концом. И Шурка почуял. Конец этот смотрит прямо в центр незагорелого круга на его груди. Глухо, будто из какого-то запределья, Гурский объяснил. «В шаре все накопленное зло. Он опускается неудержимо. Ты сам виноват». «Нет, уберите его». «Убрать его не смог бы даже галактический взрыв. Зажмурься, вдохни поглубже и потерпи». Но Шурка не смог зажмуриться. Глаза раскрылись широко-широко. Серый многопудовый шар приближался. Воистину неотвратимость. Неторопливая, неумолимая, с тонким несгибаемым жалом. И Шурка вдруг понял, что та домашняя игла была намеком, предупреждением. Теперь остриё было сантиметрах двадцати от груди. И с каждой секундой делалось ближе на несколько миллиметров. «Уберите!» «Не можем, Полушкин. Попробуй сам. Последний раз. Докажи, что добра на земле больше». «Больше?» «Нет. Всюду обман, кровь, злоба, стрельба». Но ведь есть же и хорошее. Что? Ну, самолеты в Африку летят с едой и лекарствами. А по ним стреляют. Есть же книги хорошие, музыка. Она не спасает от зла. Послушав музыку, люди часто идут убивать. Но не все же. После хорошей музыки никто убивать не пойдет. Значит, плохой больше. «А зато... А еще есть друзья!» «Но есть и предатели. Их больше, чем друзей». «А кто считал?» «Весы». Мигла была в десяти сантиметрах. «Разве успеешь что-то сказать?» И у Гурского на все свой ответ. Гурский проговорил. «Как ни спорь, а планета обречена. На ее поверхности много ядовитой плесени и мусора зато...» «Что? Ну?» «Зато цветет Иван-чай!» На миг шар замер. «Да». Но почти сразу он опять пошел вниз. Тихо и неумолимо. Тонко, почти безболезненно игла проткнула кожу. Пошла в мышцы груди. Шурка обрадовался, что боль не так уж сильна. Чтобы еще ослабить ее, он вспомнил Женькины косы. И даже улыбнулся. Чуть-чуть. Но игла скользнула между ребер глубже и тронула сердечную мышцу. Шурка вскрикнул. Отчаянно. Шар взмыл на метр. С иглы сорвалась и ударила в грудь теплая капля. А в сердце словно остался колючий шип. Шурка рванулся. Руки оказались свободны. Он толкнулся локтями, сел, левую ладонь приложил к липкой точке укола. Шар стремительно уходил вверх. Он, словно пушечное ядро, врезался в звездный небосвод. В созвездия рассыпались и гасли, погасло солнце, встало на дыбы пустыня, шурку кинула во тьму, в провал, вдавила боком в пушистый ворс. Но вот, мягко заполнил пространство зеленоватый свет, шурка Лежал в знакомой комнате, на ковре. Кимыч и Гурский, уже без мантии, стояли у письменного стола. Весы опять заслоняла зеленая занавесь. Гурский вцепился в борду. Он был откровенно растерян. Как обычный земной старик, обнаруживший пропажу кошелька. Кимыч, как бабка, хлопнул руками по бокам. Поднял к потолку плаксивое лицо. А соси паршивые